вот так было весной девяносто -го года когда было небольшое затишье в красивом и спокойном городе грозный я на борзом коне подкатил к своему шефу и вытребовал себе неделю отпуска шеф меня мотивировал всякими нескучными словами я мотивировал шефа Я апеллировал к своей контузии и ранению наконец наш полковник полюнул в мою сторону но попал себе на ботинок и сказал «Ху, с тобой, чтоб через неделю как штык!» Проинструктировав всех, кого можно и нельзя, я дернул к себе на родину. По приезду я выслушал от предков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. Там, соответственно, обзвонил всех друзей, приятелей, И вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много. Водки и закуски еще больше. Произносились тосты, пелись песни. Кто-то тихонько и интеллигентно, чисто по-граждански бревал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков, и чей-то бодрый мужской голос спрашивал. — А это квартира такого-то? — Да, — отвечал я. «А вы завтра на месте будете?» «Да, мля, заходите, похмелимся!» Бравировал я и бросал трубку. И так несколько раз. Скоро мне это надоело, и я послал звонившего на его далекую прородину. Далеко за полночь, проводив всех, я бухнулся спать. С утра встал сам, долго не мог понять, где нахожусь. Истошно орал. «Скамейкин, падла, где кофе? греть душ!» Наконец я понял, что мой матрос-скамейкин остался в Грозном, и душ не надо греть на солярке, а просто надо открыть кран. Кое-как поднявшись и одевшись, я поплелся на кухню, и тут в мозге ворвалась трейдерного звонка. «Кого это прет?» — подумал я и открыл дверь. На лестничной площадке топтались два интеллигентных милиционера и какой-то капитан с инженерными петлицами на новеньком камуфляже. Здрасте, бодро произнес он. Здорово, буркнул я. Че хотел, что не хотел. Капитан хмыкнул, видно, внешний вид мой доставил истинное наслаждение. Действительно, стоит полупьяно тело в трениках, майке со свежим шарамом на море и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование, капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними. Я подумал, что каким-то образом нашим городским властям стало известно, что доблестный герой Чеченской войны приехал в родной город и хотят меня пригласить на какой-нибудь фуршет. Капитан сказал, что, в принципе, они на машине, я, накинул спортивную куртку и, поменяв тапки на кроссовки, спустился с ними к подъезду. Дальше все напоминало дурной сон. Возле подъезда стоял воронок, и пока я стоял, открыв рот, менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу. «Э, уроды, вы что творите?» — заорал я. «Молчи, придурок, отбегался?» — сказал саперный капитан. Менты поддержали его ржанием. Дальше все напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников. На дверях стоял какой-то мабутей и гордо гнаил призывников. «Кому-то рать!» что я старший лейтенант, представитель разведки ТОФА и только что прорывал со штурма Грозного, было абсолютно бессмысленно. Потом пришел тот самый капитан, который оказался начальником отдела призыва. Он начал читать списки команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывников. Я в прострации сидел на табуретке и молчал. Тут зашел военком, и капитан скомандовал. Смирно! Надо ли говорить, что я по привычке вскочил и вытянул руки по швам. Остальные призывники, глядя на меня, лениво начали подниматься. Военком сказал пару напутственных речей, потом представил молбутейного сержанта, который попытался рассказать, как клево служить в пехоте. Рассказ сержанта Я сдабривал своими замечаниями. — Вы научитесь стрелять из всех видов стрелкового оружия! — верещал толстый сержант. — А тебя не научили? — спрашивал я. Венком хмыкал, капитан Багровел, призывники ржали. — Да я! — ерепенен самобуты. — Да ты писарь, видать, вон, щеки-то какие! — бухтел Я. Сержант решил, что я точно попаду к ним в часть, и тогда мне капец. Он мне из-под тишка показывал кулаки, что-то гундосил. Короче, выступление я сорвал. Военком прикрикнул на нас, поднял меня и сказал такие слова: "Вот вы, товарищ приземник, несколько лет бегали от призыва, а теперь вам придется отдать Родине долг. Я лично позабочусь о том, чтобы вы попали в одну часть с товарищем-сержантом. Мабутей довольно крякнул. — А кто вам сказал, товарищ подполковник, что я родине что-то должен? — А почему в Мабуту? Я специально акцентировал слово «мабута». — Че, два года возле какой-нибудь БМПшки загибаться? Военком открыл рот и сумел сказать... «А вы знаете, что такое БМП, а?» Я, не торопясь, выдал ему расклады и про БМП-1, и БМП-2, и про БТР. Все, что помнил с училища. ты притих. Он попутал все на свете и не понимал, что творится. Столько умных военных слов про БМП он и в части-то наверняка не слышал. Военком удивленно хрюкнул и покосился на Кэпа, а потом спросил меня Вот ты же готовый сержант, и почему же не желаешь служить? Есть одна причина, товарищ подполковник, но ну, для этого мне надо домой кое-какие документы взять, а сержантом-то вы меня зря обозвали. Военком психанул, сказал, чтобы меня никуда не отпускали и вышел. Кэп, злобно потирая руки, двинулся вместе с сержантом ко мне. — Пойдемте побеседуем, товарищ приземник. — Да пойдем, капитан, — весьма фривольно сказал я. Мы двинулись в кабинет к капитану, а сержант Мабутей пытался отполчками меня подбодрить. Мы все втроем зашли в кабинет, и я понял что сейчас меня начнут воспитывать кулаками. Так оно и было. Капитан сел за стол, а сержант попытался заехать мне в фанеру. Я добросовестно принял заряд. Сержант хмыкнул и только открыл рот. Я впечатал ему со всей ненавистью лоу-кик в левое бедро. М да четыре года занятий в училищной секции даром не прошли. Сержант рухнул кулем на четыре кости и зашкреб руками, пытаясь обнять свою ушибленную ногу. Капитан попытался вскочить. — Че, капитан, неуставником решил заняться? — злобно вопросил я его. Он молча открыл рот. Напоследок, дав волшебного пендаля сержанту, я гордо удалился из военкомата. — Дальше... Отсчет времени пошел уже на минуты. Понимая, что меня будут ловить, я подхватил такси и в спешном порядке ломанулся домой. Дома я успел побриться, приколоть на погоны еще училищного черного ПШ третью Старлевскую звезду, прицепил недавно полученную отважную медаль, отбить, как полагается, берет и засунуть в карманы документы. И только я привел себя в надлежащий вид Раздались требовательные звонки в дверь и крики. — Если не откроют, ломайте! Я широко распахнул дверь. М да в группу захвата теперь входил и ушибленный мною сержант. Немая сцена из ревизора, была ничто с той немой сценой, которую я увидел. — Ну, че, поехали, имбецилы! Брякнул я и, спокойно закрыв дверь, начал спускаться к воронку. Надо ли говорить, что сержант Мабутей ехал до военкомата в обезьяннике, со страхом посматривал на меня и тихо поскуливал. Капитан хранил героическое молчание. Но, извините, товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела — То напутал вы, когда поступали в училище, то в отдел на призывниках другой сидел, и что-то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося, а по поступившим в военное учебное заведение не догадались глянуть. — Да. Вечером капитан выставлял мне кабак, а куча моих призывников, увидев меня в форме, надолго лишилась дара речи. Все как один возжелали служить в доблестной МП.